Глава 28. Резко проснувшись, я начала озираться по сторонам. Приснившийся кошмар все еще заставлял бешено биться мое бедное сердце. Я схватила костыли и поднялась с кресла, где спала в сидячем положении. Спина затекла, нога в гипсе немного ныла. Но я стремительно, насколько это было возможно, поковыляла к входной двери. На улице только-только стемнело, а значит, я проспала около часа. Дернув дверь, убедилась в том, что она была заперта. Я никогда не бросала ее открытой. Но по непонятной причине иногда мне снились подобные сны. В них я всегда одна в темноте стояла перед распахнутой настежь дверью. И не знала, где именно меня поджидало нечто страшное. За спиной или около входа в дом. Однако ни разу в подобных кошмарах раньше не присутствовал Макс. Нельзя было сказать, что наша последняя встреча не напугала меня. Я боялась, что однажды он появится на этом пороге, но не хотела этого показывать. Егор ни за что не оставил бы меня одну, если бы знал, что страх встречи с бывшим никуда не ушел. А я не хотела, чтобы мужчина рисковал карьерой. Слишком много он трудился, чтобы заработать хорошую репутацию, став одним из лучших сотрудников. Развернувшись, я обошла весь дом, заглядывая в каждую комнату, не забывая обращать внимание на окна. Я прекрасно понимала, что никто не смог бы проникнуть в дом через запертую дверь, но этот ритуал давно стал привычным. После кошмаров Я всегда старалась убедиться, что вокруг точно не было угрозы. Если я этого не делала, успокоиться не получалось. Сейчас я, конечно, осматривала помещение очень медленно из-за травмированной ноги, но все равно дыхание выравнивалось. Все больше приходило осознание, что бояться было нечего. Выдохнув, я начала понемногу успокаиваться. Затем услышала, как зазвонил телефон. «Привет», — ответила я, подняв трубку. «Привет, любимая. Как ты себя чувствуешь?» — спросил Егор. «Отлично. Уже готова бежать марафон», — улыбнувшись, ответила я и посмотрела на гипс, о который как раз принялся тереться рухля. В последнее время кот практически не отходил от меня. Мы очень подружились, и этот пушистый комок не давал мне скучать и чувствовать себя одиноко. «Я очень этому рад», — ответил Егор, и вдруг стал серьезным. «Я еду домой». «Но ты ведь собирался выезжать завтра. Уже поздно, путь не близкий. Что-то случилось?» «Соскучился», — коротко ответил мужчина. «А совещание?» «Самая важная встреча прошла сегодня. Все, что от меня требовалось, я сделал». У меня появилось тревожное предчувствие. Что-то явно было не так. Но по каким-то причинам Егор не хотел рассказывать, в чем было дело. «Егор, пожалуйста, не ври. Мне страшно». «Прости, родная. Я не хотел тебя пугать». Он пытался сделать голос менее встревоженным. Но, честно говоря, попытка не удалась. «Пожалуйста, поверь мне на слово, что ничего плохого не случилось. Я действительно справился со всеми важными делами». Просто сделал это немного быстрее, чтобы появилась возможность вернуться к тебе сегодня. Я обязательно расскажу обо всем подробно, когда приеду». «Хорошо», — произнесла я. Но голову все равно атаковали различные опасения и предположения. «Мама и Варя уже дома?» — спросил Егор. «Нет. Мама вот-вот должна закончить работу, а Варя собиралась после занятий провести время с друзьями. Позвони маме, попроси, чтобы взяла такси. В тумбочке возле твоей кровати я оставил наличные. Вернешь маме, чтобы ей не пришлось оплачивать машину самостоятельно. Варе скажи, чтобы попросила кого-нибудь проводить ее домой. Пусть вернется как можно скорее. Заприте все двери. И ни в коем случае не выходите никуда до моего приезда. Я скоро буду. Егор? Не успела я ничего сказать, как Егор вновь заговорил. «Извини, милая, мне сейчас не очень удобно разговаривать, я за рулем. Обещаю, обо всем расскажу, как только приеду. Люблю тебя, родная». И повесил трубку. Дрожащими руками я держала телефон и звонила сначала маме, потом сестре. Было тяжело говорить. В горле стоял ком, ведь Егор, ничего не объяснив, сильно меня напугал но необходимо было собраться и убедить их скорее вернуться домой. К счастью, ни мама, ни сестра со мной не спорили. Первой приехала мама. Начала задавать вопросы, на которые у меня не было ответов. В голове всплыли воспоминания о сегодняшнем кошмаре. Неужели причина была в Максе? Что мог узнать Егор? Накануне мы разговаривали о том, что произошло в больнице, и пришли к выводу, что не стоило ждать от моего бывшего серьезной угрозы. Егор хотел на всякий случай позвонить следователю, но я убедила его в том, что в этом не было никакого смысла. Что мы могли сказать? Что Макс навестил меня в палате и просил вернуться к нему? Так это не считалось преступлением, а неадекватное поведение могли списать на эмоции. Неужели Егор все таки что-то предпринял? «Будучи в командировке...» Вопросы в голове множились с невероятной скоростью. Ожидая прихода сестры, я украдкой поглядывала в окно, стараясь не показывать маме, насколько была напугана. Не хватало еще, чтобы она тоже начала нервничать, хотя, наверное, моя нервозность уже успела перейти и на нее. Через полчаса на горизонте показался силуэт Вари. Двое парней и девушка проводили ее до самой подъездной дорожки и, попрощавшись, ушли. Лишь когда хлопнула дверь и сестра зашла внутрь, я выдохнула. «Ну и что стряслось?» — задала она вопрос. «Я ничего не знаю. Егор приедет и все объяснит», — ответила я. «Хорошо, будем ждать. Надеюсь, ничего серьезного не произошло, хотя чует мое сердце, что владыка сердца твоего — Не стал бы разводить панику просто так. Мы втроем собрались на кухне и ждали приезда Егора, пытаясь успокоиться горячим чаем. Нам срочно нужны были объяснения.